Я хотела было успокоить его. Наоборот, получается, что Антон, отец, умер. Никаких хлопот. Но, похоже, Гриша боялся, что Люда теперь потребует, чтобы родной папа признал ребенка. Дело окачал головой папаша. Ну, какого хрена его убили? Кто, небось, долгов наделал? Не понравился мне он. И говорит, ну да, кинул Гриша, свистун. Видно, что на шмотки деньги спускает. «Чего же тут плохого унулось? я? Молодой, хочется хорошо выглядеть. Так если бабок совсем нет, на хрена на барахло тратится, пожал плечами Гриша». «Вложи взяла, дело, приумножь, а потом хоть на мерзи катайся». «Нет, похоже, он не из золовых». «Так, болтун, значит, тебя на не Алена подослала». «Нет». Успокоила я его. «Совершенно другой человек, мы с ним не знакомы». «Сейчас я уйду, и больше мы не встретимся». «Вот и славно». повесила Гриша, роясь в карманах. «На». «Держи куща куща, погодь!» Из барсетки появилась золотая ручка устрашающих размеров. Гриша снял колпачок и старательно писал в углу «10%». Затем поставил закорючку и, совая мне карту, заявил. «Надумаешь, тачку покупать? Заходи, это тебе суперскидка!» «Спасибо!» – улыбнулся я. «Не примену воспользоваться когда-нибудь!» «Ну, типа, прощай, сказала Гриша. «Ну, типа, до свидания!» – отозвалась я и ушла. Глава девятая Не знаю, как у вас, а в нашей семье раз в год случается настоящий кошмар под названием «Переезд на дачу». И хуже его только то, что называется «Отъезд в Москву». Дом наш расположен в Подмосковье, в местечке под названием Алябьево, и он совсем новый, его построили недавно. История о том, как развалилась старая фазенда и кто возвел нам эти хороны, хоромы я уже рассказывала, повторять тут не стану. Смотри книгу Дарьи Донцова, фиговый листочек от кутюров. В тепережнем доме есть все. Мебель, холодильник, кухня. Казалось бы, что вести с собой так? Ерунду. Постельное белье, насильные вещи, телевизор, радиоприемник, стиральный порошок, цветы, обувь, подушки, одеяло, пледа, любимые книги, компьютер для Лизы, куча игрушек для Кирюши, два велосипеда, ролики, столовые приборы, тарелки, кастрюли, тазики, Удлинитель настольной лампы. Впрочем, большинство из вещей нужно просто купить в двойном размере и оставить одну часть на даче. К слову сказать, так оно и было, пока нас не ограбили. Воры утащили все, что смогли, а оставшиеся разломали и спачкали. После этого случая мы таскаем все с собой. Перед отъездом я бегу на рынок, приобретает там безразмерные баулы. Знаете, какие белосиние или бело-красные, с которым челноки мотаются в торжестве. И запихи у них все, подлежащее вывозу. В этом году я планировала отъезд позже, чем обычно, потому что Кирюшка сдает экзамены. Поэтому представьте мое удивление, когда, вернувшись домой, я обнаружила в коридоре шеренгу туго набитых сумок и всхлоченных Юли с Магдаленой, азартно запаковывающие вещи. «Где ты шляешься, долетела на меня, Серёжкина жена!» «А ну, вы начинает собираться!» но давай, двигайся, видела Юлечка!» «Завтра в у... девять утра едем в Алиабье. «Почему?» «Хотели же позже туда перебираться!» «Кирюш же экзамены сдает. «Ничего с ним не случится, пусть Юля, хотела Юля пытаясь закрыть молнию, на в дом баули «На электричке пару раз в город съедет, не развалится!» чего такая спешка, недоумевала я!» Юля села на стол и устала пояснила. «Сережка отправляется в Коктебель на фестиваль рекламы за счет своей фирмы Вот повезло, обрадовалась я, Дарм на дармовщину отдохнет». «Точно!» – кивнула Юля. «На самое невероятное, что мой журнал посылает меня туда же, в командировку». «Такое разве жизнь случается?» – и именно, – ухмылилась Юлечка. «Как ты одна выезжать будешь, а? От Кати толку нет». «Вовка поможет», — бодро начала я, — Костин уехал на Селигер. Юля встала и принялась расправлять чередную сумку. «Завтра мы на трех машинах выйдем в Алябьево. Устроим вас там и сопой, но душой махнем в дебель. «Мои жигули в ремонте», — напомнила я. «Поедешь на Вовке на машине», — отрезала Юля. «А теперь ступай запаковывать кастрюли». Я пошла на кухню, шаркая тапками, словно столетняя бабка. Надо же, я считал, что до кошмара есть еще время. Он оказывается уже тут как то. Еще я не люблю ездить на Вовкиной шестерке, потому что и со своей-то управлять без всякого удовольствия. И, похоже, сегодня поспать не удастся.